Глава 37. Мария Кстати, подумала я об этом совсем не зря, потому что только крик малышки стал набирать обороты, как я, наученная горьким опытом, схватила со стола пару берушей и тотчас засунула их в уши. Вот теперь жить стало можно, хотя над берушами еще нужно поработать. Вон, тут шелковые нитки есть. Куда лучше будет их использовать, мягче они. «Бегу, бегу, моя девочка!» Заворковала я. И бегом к ребенку. Ну, конечно, так я и думала. Ей срочно нужно помыть попку. Кушает хорошо, так что удивляться не приходится. Придется опять идти к озерку. Это не дело, конечно. Так, подгузники у меня близки к завершению. Платьица сошью. Все, что от меня зависит, сделаю. Ах да, еще с готовкой и меню хотела разобраться. Но это подождет. Едят дети картошку, и все живы пока. А вот водопровод ждать не будет. Сегодня же пойду к Леру Итану. Он где-то затихарился, похоже. Вопрос гигиены ведь важен, для младенца особенно. Да и удобство ведь для всех будет. Неужели им самим в голову эта мысль никогда не приходила? Кстати, вполне может быть. Они же тут не навсегда жить собирались. В этом разрушенном замке планировался перевалочный пункт. Но вот застряли. И непонятно, как надолго, сумеют ли порталы наладить. Кал говорил, что маги над этим работают. Вымыла девочку и скорее назад. Кормить, укачивать. И только тогда я смогла немного вдохнуть. Бедный мой желудок уже и завывать бросил. Так, жалобно пищал. Посмотрела на разложенные выкройки платец, на почти готовые трусики подгузник и вздохнула. Работа проделана большая, но надо хоть картошки поесть. Печёное, не печёное, сейчас мне было все равно. Ребенок накормлен и спит. Я подхватила корзинку и пошла к дверям. Надеюсь, что-то и мне оставили от завтрака. Хотя сейчас уже время обеда. А вот готов ли он? Впрочем, у них же картошка на все три приема пищи. Страшно, захотелось вдруг кофе и булочек. Интересно, как тут у них с кофе? Но булочек я и сама напеку. Дайте только с платьями и водопроводом разобраться. На улице стоял ясный день, и было на редкость тихо. Не было видно вечно носящихся и занятых своими важными и срочными делами подростков. Я зашла в помещение столовой, и тут навстречу мне выбежала радостно улыбающаяся Элли, за которой не смело шли, держась за ручки сестрички Лека и сами. «Леди Мари, вы сами пришли, а мы хотели вам покушать отнести». Элли показала на девочек, которые держали в руках горшочки, и пахло от них так вкусно, что я облизнулась. «Вот, Сами приготовила, для вас специально», добавила Элли и поощрительно улыбнулась смущенной до за девчушки. «Так вкусно пахнет, спасибо большое, Сами», сказала я. «А что это такое?» «Мертошка с молоком и травами», тихо прошептала Сами. Эх, я подумала, что курятина, запах один в один, а оказывается, это местные специи. Еще я туда два яичка взбила, добавила девочка, а сестричка дернула ее за платье. Я навострила уши. Яичка? А где ты их взяла, Сами? Так птичка такая у нас живет, в лесу, мне Кайл показал, а у нее оказались яички, бесхитростно добавила Сами. «Вы не подумайте, леди, это хорошая птичка. У нас дома такие были, бабуля держала. Только у этой перышки другого цвета, а так самая настоящая у синя». Девочка осмелела, щечки порозовели от волнения. «У нее там целых четыре яичка было, два я оставила, пусть цыплятки вылупятся, а это для вас». «Какая ты умница, сами!» — похвалила я девочку. «Вот кто у нас займется разводом усинь, как здесь называли эту птицу. Я так поняла, она типа наших куриц». «Прекрасно». И тут я спохватилась. «А что же вы? Вы сами одну картошку, что ли, ели?» Девочки синхронно кивнули. «Леди, мы привыкли. Она вкусная, когда запеченная. Но на личиках их мелькнула гримаска. «Понятно. Надоела им эта картошка, хуже горькой редьки». «А давайте поделим!» Я заговорчески подмигнула девчушкам. В конце концов, мне эта картошка еще надоесть не успела. По крайней мере, так, как им. «Нет!» «Не Замотали сестры головками. «Мы для вас специально старались». И лека, которая была поменьше, даже насупилась. «Ну, раз так!» Я улыбнулась. «Тогда спасибо вам большое, девочки. Пахнет очень вкусно!» «Это вам!» «Вам спасибо, леди Мари!» Элли, сверкая глазами, выдвинулась вперед. «Я видела, и девочки тоже. Вы же такие платьица делаете. Красота какая! И за малышкой ухаживаете. Мы бы без вас пропали!» Я прищурилась. «Значит, это вы приходили ко мне в комнату? А почему меня не разбудили-то?» Элли потупилась. «Чтобы вы поспали. Мы тут рано вставать привыкли». И увидели, какие платья красивые будут. Вы на нас не сердитесь, леди Мари! Все три девочки испуганно уставились на меня. Честно, я не люблю, когда кто-то входит в мою комнату, особенно когда я сплю. Собственно, никто и не входил. Пробывшего я молчу. У нас же однушка была, так что. Но девочки проявили заботу. А что полюбопытничали, так для детей это нормально. Что уж говорить о девочках, которые ходили как оборванки. Да, увидев такие платья в первый раз, я и сама залюбовалась. «Ой, леди Мари, вы даже шить умеете!» Глазки девочки скрылись радостью и восторгом. «Есть немного!» — кивнула я. «Люблю под настроение!» «Вот, я вам говорила!» Элли повернулась к девочкам и подбоченилась. «Леди Мари — самая настоящая аристократка, и шить умеет, и за малышкой смотреть!» Я хмыкнула. Никогда не думала, что аристократки должны все это уметь. А у драконов, пожалуй, ну, побуду аристократкой. Картошечка, приготовленная сами, была вкусная. Я с благодарностью посмотрела на нее и вдруг спросила: А где все? Никого не видела, пока сюда шла. Элли рукой махнула: Ой, леди Мари, мальчишки пошли силой мериться. На круг, там, рядом с дубом, где Лэр Итан тренируется всегда. Он сказал что посмотрят, какие из них драконы получатся». Я прикусила губу. Очень хотелось бы посмотреть на этот их круг. Ну и на Лера Итана заодно. В конце концов, я и так к нему собиралась. Насчет водопровода. И перед моими глазами тотчас возникла мускулистая, покрытая капельками воды, грудь зеленоглазого. «Да что ж такое? О водопроводе нужно думать, а не вот это вот все.